Глава двадцатая. «Чаю мне попить не дали». Девица вышла из ступора и решительно придвинула стул поближе ко мне. «Я не знаю, где вы взяли камни, но чтобы наладить серийное производство, в случае успешных испытаний, таких нужно много», заявила она, скрестив руки на груди. «Тася, ты впереди поезд догонишь», попытался вклиниться Тихон, но девушка только отмахнулась от него, продолжая сверлить меня взглядом. «Понятно». В этой лаборатории у нас демократия, но с нотками тоталитаризма. Если Тихон так вяло попытался девчонку на место поставить, значит, сам заинтересован в ответе. Я не слишком в курсе того, как сформирован рынок янтаря, но не думаю, что найти оптовых поставщиков янтаря определенного возраста представляет проблему. Я смотрел на нее так же пристально, как и она на меня. Глубоко внутри всколыхнулся дар, но я не обратил на него внимания, даже не пытаясь как-то использовать. Не знаю, может быть, все происходило глубоко в подсознании, но в какой-то момент этих пристальных гляделок мне начало казаться, что мы с остались одни в этой лаборатории, ограниченной одним столом и нашими стульями. Нет, это не сложно. Вот только ключевое слово здесь – оптовый. Мы не потому не могли найти камни, что их нет на рынке, а потому что без аукционов их продают только оптом добывающие компании. В принципе, можно было небольшую партию и закупить». «Янтарь — самый магический камень, и он много, где нам пригодился бы. Это не так уж и дорого. Но Борзов, как всегда, отказался пускать наш заказ в закупку и оформлять хоть какой-то договор». «Борзов, значит?» — я задумался. «Тася — это от Таисия?» От неожиданной смены темы она моргнула, хотя до этого момента смотрела на меня немигающим взглядом. «Да, Таисия Белкина». Она мотнула головой, чтобы настроиться на предыдущую тему. «Красивое имя, и ты красивая». «Что тебя занесло к ученым, которые, похоже, не в состоянии оценить эту красоту?» Я улыбнулся. Ощущение, что мы находимся одни, даже усилилось, и, кажется, девушка тоже начала это чувствовать, потому что неуверенно осматривалась по сторонам. «Вы, получается, оценили?» Она слегка ощетинилась. «Да, девочка, ты действительно слишком редко получаешь комплименты». «Я да, я вообще не могу пройти мимо красивой девчонки, не оценив ее прелести». Увы, я не ученый, и моя голова часто забита подобного рода глупостями. Я снова улыбнулся и резко сменил тему разговора. Забудь про Борзова, это моя проблема. Янтарь поступит вовремя столько, сколько вам потребуется. Вы работаете спокойно. Кстати, а как зовут начальника охраны лабораторий? Звягинцев Андрей Юрьевич, машинально ответила Тася. Очень хорошо. Я кивнул, и тут наваждение исчезло, и мы снова оказались в лаборатории, заполненной людьми и приборами. Я заморгал, стараясь справиться с нахлынувшим головокружением и легкой тошнотой. «Редко кто может из кернов создать изолированное подпространство с раздвоением сознания тех, кто попадает в радиус действия наложенного заклятия», задумчиво произнес Тихон, глядя на меня, а затем переведя взгляд на свою слегка дезориентированную подопечную. «О чем хоть говорили? Или он тебя просто воспитывал, показывая наглядно, как не рекомендуется говорить с будущим главой клана?» «Он не глава и даже не наследник», — вяло парировала Тася, бросив при этом на меня весьма задумчивый взгляд. «Это пока. До балла осталось немного времени. А объявление — это уже решенное дело, как я понял. Если, конечно, ты перестанешь права качать, поднимешь задницу и пойдешь уже работать», — ласково проговорил Тихон. «От этого тона даже мне захотелось вскочить, схватить веник и хотя бы начать подметать пол». Тася же подорвалась, цапнула со стола несколько камней и унеслась к своему месту, что-то бормоча себе под нос. «Сурово вы с ними?» Я откинулся на спинку стула и взял протянутый чай и с удовольствием отхлебнул, ощущая, как проходит тошнота. «Ты очень силен, Костя!» Тихон продолжал меня рассматривать, как редкий вид лягушки, размышляя над тем «сейчас начать препарировать или пускай еще немного поскачет». «Как я уже сказал, создать такое немногим под силу». Я не стал его переубеждать, рассказывая, что похоже создал заклятие спонтанно и совершенно не представляю, что вообще сотворил. Сегодня вечером мне будет чем заняться, перелопачивая библиотеку. Как я понимаю, прямо отсюда ты пойдешь разбираться с вконец потерявшим берега Борзовым? Прямо отсюда я хочу пойти в какую-нибудь комнату, где будет тихо, темно и будет стоять кровать. У меня нет планов забрать первичный образец домой, если мне такую комнату предоставят здесь. Тихон кивнул, подтверждая, что такая комната для меня найдется. Ну а потом, да, я намереваюсь спросить с Борзова, чем он руководствуется, игнорируя ваши потребности. Комната отдыха, думаю, подойдет. Нам вполне подходило, когда мы испытывали твою находку. Что-то еще? Он кивнул на бумаги, которые я положил на стол вместе с коробкой, в которой лежал образец переговорного устройства. Это нам или кому-то еще? Вам, кивнул я, придвигая ему и коробку и бумаги. Тихон открыл коробку и вытащил прибор, похожий на телефонную трубку, только уменьшенную в несколько раз. «Общая разработка с Вольфом — это...» «Я знаю, что это. Я участвовал в изготовлении военного образца. Значит, его разрешили модифицировать для простых смертных?» Я кивнул. «Очень хорошо. Это золотое дно на самом деле. Так что они здесь навертели?» И глава лаборатории придвинул к себе бумаги, принявшись ими шуршать. Мне пришлось даже кашлянуть, чтобы привлечь к себе внимание, потому что увлекшись новой игрушкой, про меня тут же забыли. Тихон Васильевич, я здесь справа. Он сфокусировал на мне взгляд и отодвинул переговорник. У меня еще одна к тебе просьба. Ты случайно не знаешь, что это такое? И я положил перед ним медальон. Хм, случайно знаю. Тихон взял медальон в руку и повертел его. Затем заменил очки на более мощные и принялся разглядывать более внимательно. Это ключ. Он снял очки и протянул медальон обратно мне. «Ключ от чего?» Подняв медальон за цепочку, я качнул его. «От сокровищницы клана», — усмехнулся Тихон. «Вроде бы давным-давно, когда банков еще не было, было модно запечатывать сокровищницы кланов подобными ключами. Заметив, что я в который раз пытаюсь его открыть, он покачал головой. Медальон не открывается. Все эти выемки и бороздки на самом деле элементы ключа. И где находится сокровищница?» Я бросил медальон на стол. Откуда я знаю? Тихон пожал плечами. Здесь нигде карта не нарисована. На крышке должен, по идее, оттиск клановой печати находиться. Они уникальны, так что если удастся определить клан, то можно проследить за его историей. А вдруг сокровищница все еще не вскрыта, где-то спрятанная. Тихон хохотнул. Вообще такие штучки коллекционеры охотно покупают, да, охотники за сокровищами. Лично я бы не рассчитывал на успех все таки само существование подобных ключей — это всего лишь легенда. Может быть, это простое украшение? Мы сейчас уже не выясним никак». «Да, скорее всего, ты прав». Я сунул медальон в карман. «Если уж совсем делать нечего будет, попробую поискать сокровища. Почему бы и нет?» «Давай показывай мне комнату, чтобы я смог парочку воспоминаний просмотреть». Пресловутой комнатой оказалась комната отдыха здесь же, в лаборатории. Она запиралась изнутри, при этом снаружи появлялась сигнализация о том, что комната занята, и ломиться сюда не следует, чтобы не нарушить процесс медитации, к примеру. В комнате находилось все самое необходимое, включая диван, на котором можно было немного подремать. Скинув куртку и ботинки, я лег на диван и поставил статуэтку себе на грудь. Тут же нахлынули жуткие воспоминания о первом применении этого прибора, но если тянуть долго... Эти волшебные ощущения никуда не денутся, поэтому я настроился и погрузился в глубины своей памяти. И все-таки кое-что они сумели сделать и даже внедрили в первоначальный образец, хотя клялись, что он остался нетронутым. Хотя, может, они из-за изменения это не восприняли, поэтому и не заострили внимание. Оказавшись в знакомой комнате с воспоминаниями, я увидел что-то вроде конторки, а подойдя поближе, опознал в этой конторке этакий каталог. Выбрав ту карточку, которая была мне нужна, я вытащил ее и уже раздумывал, а что собственно делать дальше, как внезапно очутился прямо в выбранном воспоминании, причем карточки в моей руке уже не было. Удобно, что уж там. Подойдя к стоящей возле изразцовой девушки, я внимательно начал изучать каждый ее жест, каждый шаг и выражение лица. Она что-то отвечала наставнику и при этом слегка нервничала, что позволяло выявить абсолютно весь спектр нужных мне эмоций. Полноценно изучив то, на что раньше просто не обращал внимания, я вышел из воспоминания. Выход тоже упростили. Но сейчас он вел не сразу в реальный мир, а в ту же комнату с каталогом. И это тоже было удобно в том плане, что не нужно было еще раз проходить жуткую процедуру вхождения. Поезд, купе и Анна такая, какой я впервые ее увидел. Я сел и потянул ее за собой, вынуждая сесть рядом со мной. При этом двигалась девушка, как самая настоящая кукла, Покорно выполняя то, что велели ей делать. В какой-то момент я почувствовал, что меня эта покорность, вызванная потрясениями, просто выводит из себя. Уж лучше бы она огрызнулась. Не знаю, попыталась ответить мне за пощечину, сделала бы хоть что-нибудь, чтобы себя защитить. Да, это определенно Снежина. Та также мялась в том самом воспоминании, которое я просмотрел перед этим. А теперь внимание, вопрос: как мне доказать их причастность ко всему этому бардаку? Выйдя из воспоминаний, я довольно долго лежал, приходя в себя и разглядывая потолок. все таки они молодцы, те ученые, что сидят за стенкой. Если бы они не поработали над этой моделью, то я вряд ли был бы сегодня в состоянии провести разговор с Борзовым, а там закрутился бы и совсем забыл, что вообще хотел этого козла на место поставить. А вообще, над этим демоновым прибором нужно еще работать и работать. И прежде всего над тем, чтобы потом по полдня не приходить в себя. Потому что я чувствую себя сейчас хуже, чем после встреч с безликими. Они настолько давят на меня, внося сумятицу в мозги, что я камни не могу в собственной ванне разглядеть. Я ведь знаю, что их должно быть видно. Как-то при мне один ювелир из гномов проверял чистоту бриллианта, поднося к стакану с водой, куда был помещен камень-свечу. Но опять же, я видел все его очертания, потому что знал, что он там находится. В ванной у меня всегда полумрак. Я же ее в качестве медитативной комнаты использую. Место у умывальника, где я обреюсь, освещено отдельно. Плюс к этому я не знал, что они есть в мешочке, и не заострял на них внимания. Но и встреча с Безликим. Куда же без нее? А почему я вообще стал думать про бриллианты? И тут мой взгляд уже осмысленно остановился на какой-то темной точке на потолке. Да потому что они были огранены. А огранку начали применять гораздо позже, чем предполагаемый возраст этого кургана. Те камни в мешке, которые позволили нам выжить, не были огранены. А если и были, то весьма посредственно, почти незаметно. Сколько времени демоны стаскивали туда свое добро, никто кроме них самих не ответит. Они вообще могли этот курган забросить в этот мир, чтобы схрон устроить. А те несчастные, которые впоследствии стали невольными стражами, пришли туда гораздо позже. И стали жертвами рейфов. Тогда получается, что это вполне возможно узнать, какому именно клану принадлежит ключ. Эта мысль настолько меня захватила, что я пришел в себя гораздо быстрее. Эту информацию обязательно надо проверить. Если клан все еще существует, то глава вполне может за утерянный ключ пойти нам на какие-нибудь уступки, тот же голос в совете. А если клан ушел в небытие вместе с тем главой, который поперся в опасный поход, оставив клан без средств к существованию, то сами боги велели попробовать отыскать сокровищницу. Я вышел из комнаты и протянул тихону статуэтку. Вы здорово над ней поработали. Я, если честно, когда туда шел, думал, что придется здесь ночевать остаться, потому что я домой точно не доехал бы. Вы все большие молодцы, совершенно искренне поблагодарил я ученых и замолчал, потому что в лаборатории наступила просто звенящая тишина. Казалось, что даже приборы притихли и замерли, поглядывая в мою сторону. <кхан> Тихон ударил себя в грудь, чтобы прокашляться. Когда мы говорили, что ничего не делали с изначальной моделью, означает только то, что мы ничего не делали с ней. «Мишка, ты что-то сюда внедрял?» заорал он, показывая на статуэтку. «Нет, конечно», — возмутился тот самый Мишка, который в прошлый раз убеждал всех, что мы прекрасно обойдемся без снеженых, что в связи с последними событиями весьма правильно. «Как я мог что-то сделать, если мостами нужно все соединять? Да и не совсем же я идиот, чтобы над образцом химичить!» «А что там изменилось?» Тихон смотрел на статуэтку, как на гремучую змею. Но появилась картотека воспоминаний, привязанная к... Пусть будет библиотека. Наконец, я придумал название той комнаты. Так вот, картотека привязана к библиотеке памяти. Вытаскиваешь формуляр с нужным воспоминанием и оказываешься там, а когда хочешь выйти, то снова попадаешь в эту комнату. Весьма удобно. Можно сразу следующее воспоминание посмотреть, если охота. Конечно, удобно, только вот мы другой принцип разрабатывали, потому что вот этот очень сложен в осуществлении. Пробормотал Михаил и, схватив злополучную статуэтку, принялся ее внимательно изучать». «Так, вот этого тут не было. Вот этого тоже. А вот здесь вообще структура вещества изменена. Вот только на структуру материи могут Ушакова влиять, и больше никто». Он растерянно посмотрел на меня. «Что ты на меня так смотришь? Я ничего точно не переделывал. Я просто посетовал, что сложно найти то, что нужно, и тут обнаружил каталог». Рявкнул я, пытаясь понять, что это было. «Я всего лишь активировал семейный дар, чтобы вообще запустить процесс. Ничего больше я не трогал, а тем более не телепортировал сюда мать, чтобы она смогла». И тут я замер. Мать. Мать внучка главы клана Ушаковых и владеет этой хреновой магией изменения материи, скрученная ваза в желтой гостиной, где шла задушевная беседа с одноклассником Женькой, не даст соврать. Как я понял, это была демонстрация умений. В общем, если Водников не хотел, чтобы ему также что-нибудь особо ценное не закрутили, то он быстренько на все условия согласился. А что если у меня присутствуют какие-то зачатки? Сегодня я уже применял магию неосознанно. Мог ли я снова эти зачатки активировать? Да запросто. У меня серьезно вырос резерв после моей замечательной поездки. Похоже, что я снова перестал себя контролировать. Только так как я работал исключительно с семейным даром, то вот он-то и засбоил. Надо в школу наведаться и спросить из Ростцова, как мне с ней справляться. А вот отсюда надо валить, пока задумавшийся Тихон не вспомнил, чья именно кровь в Машке течет, которую он соплюхой помнит». В общем, сами разбирайтесь, что здесь и как. Можете сильно не спешить. Мне одного проекта на двоих с Вольфом хватит. Вот его, я очень надеюсь, вы сделаете вовремя и отошлете на предприятие. С этими словами я быстро ретировался. Нужно найти начальника охраны и многое о себе возомнившим бухгалтера и отвести душу. Начальник же мне нужен просто как свидетель, потому что с Борзовым я и сам справлюсь».